Так говорил он, но близко на них наступили трояне. Гектор двух ротоборцев повергнул испытанных в битвах, бывших в одной колеснице, Менесва и с ним Анхиала, падших узрев, пожалел их великий Аякс Теламонит. К ним приступил он и стал, и, пославшись сверкающий дротик, Амфия свергнул. Селагова сына, который средь песа жил обладатель богатств и полей. Но судьба Селагида в брань увлекла поборать за и всех приамидов. В запан его поразил в сын многомощный. В нижнее чрево ему погрузилась огромная пика. С шумом он грянулся в прах, и Аякс прибежал победитель жадной доспехи совлечь.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 уставив дроты, наступало. Ими, сколь ни был огромен и сколь не могучий не славен, прогнан якс и назад отступил поколебанной силой. Так брононосцы сии подвязались в пламенной битве. Тою порой Тлиполем Гераклиты, огромный и сильный, злою судьбою сведен с Арпедоном божественным в битву.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 Ты же робок душой и предводишь народ на погибель. Нет, для троян, я надеюсь, ты обороны не будешь. Ликию бросил напрасно, и будь ты стократно сильнейший, мною теперь же сраженный пойдешь ко вратам Айдеса. Лики, царь Сарпедон Тлиполему ответствовал быстро. Так, Тлиполем, Геракл разорил или он знаменитый? Но царя Лаумеда на злое безумство карая, царь своего благодетеля речью поносной злобил и не отдал коней, для которых тот шел издалека. Что ж до тебя предвещают тебе я конец и погибель, их от меня ты примешь и копьем сим поверженный славу даруешь мне и Аиду конями гордящемусь душу.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 пикой огромную. Тело, рассекшее бурное жало, стукнуло в кость, но отец от него отвращает погибель.